Глава 11. Самарказу помогли подняться по лестнице и залезть в корабль. Кресла располагались по двое на нескольких ярусах. Они явно предназначались для более крупных пассажиров. Каждый корабль был рассчитан на 8 анунаков. Так что все люди и мурскулы легко в них поместились. А Роман Размаль занял место возницы, как назвал это про себя Самаркас. Перед искушенным располагался металлический полукруг, покрытый прозрачными камешками, какими-то маленькими рычажками и панелями из неизвестного охотнику материала. Мурскул нажал какую-то кнопку и чуть подавшись вперед, проговорил: "Я готов. Что у вас?" Когда в корабле зазвучал голос одного из искушённых, находившихся в это время в другой пирамиде, в другом корабле, люди от неожиданности вздрогнули и начали испуганно озираться. Всё нормально, успокоила их Реалия. Это просто магия мурскулов. Не обращайте внимания. Я готов, сказал искушённый. Через пару секунд отозвался и третий мурскул. Он тоже подтвердил, что готов взлетать. Тогда полетели сказал Ар-Аман Размаль и быстро переключил несколько рычажков, нажал ряд камешков, от те зажглись разными цветами, и взялся за торчавшие из полукруга жезлы, концы которых были обплетены на манер рукояти мечей, только материал почему-то не сгнил за столько времени. Круглая дверь в корабль с визгом несколько раз провернулась, а где-то наверху раздался скрежетый нарастающий свист. Что это? испуганно крикнул Ашах, вжимаясь в кресло. Открывается пусковая шахта, ответил Риали. Что? Верхняя часть пирамиды отъезжает в сторону, чтобы дать нам вылететь, объяснила Риали. Не бойся. Сразу раздался нарастающий гул, быстро переходящий в рев. Корабль начал подниматься, его мелко затрясло. Пассажиры сидели, вцепившись в подлокотники, бледные от ужаса. Искушенный казался несколько растерянным. Через несколько секунд корабль пошел ровнее, быстро набирая скорость. "Давай карту", велела Реалея, а Роман Размалю. Тот кивнул и нажал одну из кнопок. На одной из панелей возникла карта Синишанны. "Показывай", велела Аватара Азараду. Северянин встал с кресла и на дрожащих ногах подошел к Мурскулу. "Вот", сказал он, ткнув пальцев в северную часть карты. Это Кармордон. Вводи координаты, сказала Рея искушенному. Они здесь с краю. Она указала на ряд цифр, расположенных вдоль панели. Можешь сесть, добавила она, обратившись к бледному как полотно Азараду. Тот кивнул и поспешно забрался обратно в кресло. Когда Мурскул закончил нажимать на кнопки, что очевидно и называлось ввести координаты, корабль начал клониться вниз, приобретая горизонтальное положение кресла были устроены так, что сами приняли нужную позицию, и никто не упал. «Все», — объявил Риалия. Теперь можно расслабиться, часа через три будем на месте. Самарказ прикрыл глаза и трижды вознес молитву Мардрибу. Он очень надеялся, что сын Яфры поможет и пережить этот полет. Еще попросил, чтобы несущий свет избавил его впредь от необходимости подниматься в небо. Пусть людям остается земля. Глава 12. Среди деревьев виднелись засеки. Поваленные друг на друга деревья образовывали заграждения, среди которых мелькали зеленые и камуфляжные одежды лесовиков. Небывалая жертва убийство деревьев была вынужденной мерой, на которую пошли жители Туманного бора после продолжительного военного совета, ибо армия пиратов, удивительно многочисленная, стремительно приближалась со стороны соленых скал. Разведка донесла, что два дня назад она расположилась лагерем в холмах Арек, где поджидала остальных, особенно наездников на змеях, которые составляли ее основную силу. Но двигались медленнее остальных, поскольку ящеры доставляли много хлопот. Также в огромных чанах с морской водой двигались создания, призванные из морских глубин, согласившиеся сражаться на стороне пиратов за обещание отдать им в награду всех живых тварей туманного бора, включая тех лесовиков, которые уцелеют после битвы. Рамдал, облачённый в доспехи, поверх которых был надет зелёный маскировочный плащ, стоял на стволе поваленного дерева и вглядывался вдаль. Разведчикам, Разведчиком, посланным на следовало уже вернуться, но их не было. Возможно, их поймали и убили, но это казалось лесовику маловероятным. Пираты едва ли были способны обнаружить их, и всё же доблестный оклик заставил Рэмдла обернуться. Невысокий лесовик поднимался к нему, легко перепрыгивая с ветки на ветку. Что случилось, Донбаль? Наши разведчики вернулись. Лесовик казался напряжённым, и Рэмдл почувствовал неладное. Ранены? Нет, доблестный, мертвы. Как? Геррата прислали их обезглавленные тела. Не зная, как им удалось обнаружить и захватить, лесовик запнулся. «Где они идем?» идём? с Донбалем спустились с дерева и отправились на другой участок передовой. Мертвые лежали в ряд, накрытые плащами. Их укороченные тела казались неестественными. Не понимаю, говорил Донбаль, пока они стояли перед ними, обнажив головы. Что случилось с ограми?» Раньше они никогда не были столь ловки и внимательны, чтобы обнаружить наших разведчиков. "Да", озабоченно согласился Рэмдел. "Чудеса". Он надел шлем и подозвал нескольких рисовиков, сказал им: "Покороните их в роще героев. Не знаю, устоит ли туманный бор, но эти воины заслужили быть погребенными рядом с нашими великими предками". Все будет сделано доблестный, — сказали те. Они доставили носилки, положили на них убитых, подняли и понесли в лес. Когда их фигуры скрылись за деревьями, Рэмдел обвел глазами своих воинов и сказал: "Время настало. Теперь пираты скоро начнут наступать. Они думают, что напугали нас, но мы не дрогнем. В память о наших товарищах будем стоять насмерть. Займите свои места и ждите. Будьте внимательны. Пираты стали хитрее". Пусть дозорные не спускают глаз с равнины и следите за подступами к засеке. Всё поняли? Данбаль кивнул. Рэмдолл повернулся и отправился к своему коню, дожидавшемуся на небольшой лужайке. Он решил съездить в Эльдор и поговорить с Нигалей. Ему хотелось уломать сестру не слушать колдуна и даже в случае поражения запереться в городе и приготовиться к осаде. Он не раз уже начинал этот разговор. Но королева неизменно уходила от него, давая при этом понять, что использует любую возможность для победы, даже ту, которой так опасался ее брат. Рэмдола раздражал ее упрямство, но вызывало уважение и стремление одержать верх, не отступить перед врагом. Он гордился тем, что на троне сидит его родная сестра, ощущал сопричастность власти, но при этом осознавал, что Николаев все сделает по-своему. Несмотря на кажущуюся неуверенность и нерешительность, он хорошо знал сестру и любил ее, но считал, что в критический момент на троне должен находиться мужчина. Король Арданей умер, и это печалило его. Ибо тот был действительно искусным и отважным воином, но это не означало, что следует доверить судьбу Туманного Бора его вдове. Рэмдол иногда думал о том, что бы он сделал, Будь он на месте сестры, но никогда не помышлял о том, чтобы попытаться занять ее место. До да, этого никто и не допустил бы, но ему хотелось принимать больше участия в принятии решений, иметь больше влияния на сестру. Впрочем, сейчас его волновало в основном присутствие чужака, которого он подозревал в сговоре с колдуном. Рэмдол боялся, что Ниголе передаст тому управление армией, и это решение станет роковым для Туманного Бора.